Голова четвёртая. Ярослав. «И ты мне тоже нравишься. Очень». Такая простая фраза, но засела в голове на манер заезженной пластинки. И вот не раз слышал нечто подобное, но только в устах куколки эти слова показались настоящими. Без приукрас. Не для того, чтобы подобраться ближе, соблазнить, похвастаться подружкам, а просто потому, что так оно и есть. Она просто констатировала факт и даже не поняла, как повлияли на меня её слова. Глупо так вестись на ту, кого и знать не знал. Но вёлся. Кажется, я свихнулся. И ещё больше ощутил себя ненормальным, когда поймал себя на мысли, что улыбаюсь, вспоминая о ней. Утро началось с того, что девчонка подскочила на постели, чуть не вписавшись головой в потолок. «Да и вписалась бы. Не урони я её вовремя обратно на подушку». «Дыши, куколка, дыши. Раз уж опоздала, то и нет смысла расшибать голову из-за этого. Всё равно не поможет». Прижал её к себе. «Удивительно, но та действительно затихла в моих руках». «Так-то лучше», — хмыкнул. «Сильно опоздала?» «Мачеха меня убьёт за то, что я не ночевала дома». Мученически выдохнула блондинка, накрыв лицо обеими ладонями. «Вот я дура!» — добавила страдальчески. «В таком случае тем более нет разницы, когда она это сделает. И ты не дура, куколка. Подумаешь, с незнакомцем в лесу переночевала. Не удержался от подкола, за что меня тут же одарили осуждающим взглядом. Да ладно тебе, ничего же такого не было. Да и никто не в курсе, насколько сильно ты пала. Так что... Пожал плечами и всё-таки расхохотался, глядя на её обескураженное и одновременно мрачное личико. «Обычно Жанна спит до девяти десяти, и если бы я проснулась пораньше, она бы не заметила, что я где-то шляюсь всю ночь напролёт». Покаялась моя собеседница. «Лекций сегодня нет, а так бы она решила, что я просто в университете». Опять накрыла лицо ладонями с многострадальным стоном. «Хм, ладно, не переживай так». Придумаем что-нибудь. У нас на это целый час обратной дороги. Так что собирайся, куколка, мне тоже нужно дома показаться. А то, как вчера утром прилетел, так ещё и не был там. Дальнейшие 15 минут мы действительно провели в сборах. Точнее, я шустро прибрался, а после мы шли обратно к машине уже проверенным способом. Да и нравилось мне, как она ощущалась в моих руках. Точно свихнулся. По пути заехали в придорожную забегаловку за кофе с пончиками. Кофе оказался отвратительным, и я, недолго думая, выплеснул его прямо в окно. А вот пончики ничего так, силы не заметил. Моя спутница, в отличие от меня, ничего выбрасывать не стала. Сохранила стакан и его содержимое до самого окончания пути, где по выходу из машины аккуратно опустила в мусорку на краю тротуара. Ну что, будем прощаться? Прищурился я, глядя на неё уже при свете дня. Чуть растрёпанная, нахохлившаяся, обнимающая себя обеими руками, она напоминала воробья. Милого такого и потерянного. Что мне совершенно не понравилось. «Да, мне давно пора. И ты тоже домой собирался», — улыбнулась блондиночка, закусив нижнюю губу. Никуда так и не ушла, нерешительно топчась на месте. Собирался, кивнул согласно и притянул её к себе за талию. Потом заметил тише, провёл тыльной стороной ладони по прохладной щёчке и заправил упавшую на её личико золотистую прядку за ухо. «Уверен, брат простит мне такую вопиющую наглость». Окончательно скатился на шёпот, почти касаясь своими губами её. Уж слишком навязчивым в последние минуты становилось желание снова попробовать на вкус губы куколки. Что я и сделал. Склонился и, наконец, поцеловал девчонку. Нежно, ласково, старательно сдерживая желание впиться в них со всей жадностью. И, может, и стоило бы так сделать, но этой девушке хотелось дарить нежность. Она пробуждала во мне желание заботиться о ней, быть лучше. И я старался как мог. Хотя, видит Бог, давалось мне это с невероятным трудом. Сложно быть хорошим и примерным, когда раньше никогда таким не был. Впрочем, раньше ни одна женщина у меня не вызывала столь странных желаний. Начинаю думать, что не так уж и плохо быть маньяком. Хмыкнул, оторвавшись от манящих губ. «Увидимся вечером». Предложил следом, прижавшись щекой к девичьей щеке. Для этого пришлось её слегка приподнять, но мне нравилось, что она такая маленькая и хрупкая по сравнению со мной. «М -м, «А давай я тебе позже скажу», — предложила блондиночка нерешительно. «Напишу или позвоню». «Это ты меня сейчас так красиво отшиваешь?» Выгнул брови, не скрывая насмешки. У самого по горлу горечь прокатилась. И не столько из-за отказа, сколько, что могу действительно больше не увидеть эту девушку. Отпущу и испариться. Дебильные мысли какие-то, но что есть, то есть. Тем более, что она на мой вопрос отвечать не спешила. Уставилась на меня с задумчивостью, опять прикусив губы. Нет, надо всё-таки попросить её не делать так больше. А то ж меня точно переклинит рано или поздно. Женская ладонь легла мне на шею. «Не уверена, что смогу куда-либо пойти в ближайшее время снова из-за сегодняшнего». Оправдалась она скомканно, сконцентрировавшись на верхней пуговице моего пальто. «Может, на следующей неделе получится?» Добавила совсем тихонько. «Хм...» Тоже задумался, глядя на окна одного из тонухаосов, в котором живёт моя куколка. «Моя? Я серьёзно так подумал?» Однако шустёртый Ярик. Впрочем, не в моих правилах избегать правды, так что я легко готов признать, что девчонка меня зацепила своей искренностью, скромностью и обескураживающей смелостью. Опасный и заводящий коктейль. «Ну, я пойду», — прервала она мои недолгие размышления. «Сказать сказала, но куда же она пойдёт, если я её так и не отпустил?» только и смогла что беспомощно поболтать ногами в воздухе, да отдарить меня выразительным взглядом в намёке на желание обрести свободу. Невольно улыбнулся и чмокнул её в кончик носа. В голову пришла очередная шальная идея. «Да, идём», — согласился с ней по-своему, перехватил на руки, взяв направление к нужной двери. «Ты... ты что делаешь?» округлила глаза в ужасе девушка, как только осознала, куда я направляюсь и тут же завозилась в попытке освободиться. «Стой! Не надо!» Стукнула мне по плечу кулаком, продолжая извиваться. «Отпусти! Отпусти, говорю! Не надо! Стой!» Не сказать, что я отказался от своей идеи, но остановился. Правда, девчонку из рук так и не выпустил. «И почему мне не стоит этого делать?» Поинтересовался, вопросительно выгнув брови. «Раз уж это я виноват в твоем опоздании, то и отвечать мне». На хорошеньком личике отразилась грима сострадания. «А давай ты меня просто отпустишь, я сама дойду, а?» — предложила она жалобно. «Поверь, так будет намного лучше», — ушла от ответа. «Ответ не засчитан, куколка». Покачал я головой и возобновил путь. На этот раз она не брыкалась и не протестовала, только замерла в очевидном напряжении. Я снова вздохнул но остановился только будучи у нужной двери. И девушку на ноги поставил тогда же. «У тебя есть парень, муж, ребёнок. М -м, что там ещё может быть такого, чтобы ты так боялась знакомить меня с домочадцами?» Устремлённый на меня затравленный взор в миг преобразился в возмущённый. Открыла рот, но тут же закрыла, не став мне ничего говорить. Ещё и губы упрямо поджала, чем позабавила. Вытащила из кармана своего пальто ключи, развернувшись к замку, чтобы открыть тот... Не открыла. Точнее, открыла, но не она. Миниатюрная шатенка где-то слегка за сорок застыла на пороге, недобро взирая на нас обоих. Я в ответ на это привычно мягко улыбнулся. Такие взгляды на меня никогда не действовали. Ещё в детстве научился от них отгораживаться. В общем, сын и внук из меня получился ни разу непослушный и непримерный, в отличие от брата. «М -м, «Жанна, познакомься, это...» — промямлила куколка, но так и не договорила. Зато успела взглянуть на меня в поиске поддержки. Я теснее прижал её к себе за плечи. «Серьёзно?» — не оставила никакой возможности продолжить это Жанна. «Мало того, что вчера вместо важной встречи ты сбежала в непонятном направлении, потом шлялась неизвестно где всю ночь напролёт, так теперь ещё и не одна явилась? Может, ещё скажешь, что вподоле принесла?» Взъярилась, как истинная фурия. «А вы, молодой человек!» Процедила, как выплюнула ядом. «Прежде чем заявляться в дом к тем, кто не имеет ни малейшего понятия о вашем существовании, «Сперва хотя бы потрудитесь предупредить о своём визите». Вот тут я едва некрасиво не присвистнул, начиная понимать, почему куколка так отказывалась, чтобы я её провожал. Ну и мамаша. Истинная мачеха. А вы — проявить воспитание и дружелюбие по отношению к незнакомцам. Но я же вам в упрёк это не ставлю. Безразлично пожал плечами. И нет, в подоле не принесли. «Пока что». Улыбнулся нагло. «Ничего даже слушать не хочу!» Заявила категорично женщина, выставив ладонь. «А ты?» Сверкнула злобным взглядом на свою пачерицу. «Марш в дом, пока я окончательно не разозлилась!» Маска добродушия с меня слетела в считанные мгновения. Есть такие люди, которые бесят одним своим видом, а это... Хотя, наверное, её тоже можно понять. Патчерица всю ночь отсутствовала, не отзвонилась, с утра приперлась неизвестно с кем в обнимку. Я бы со мной таким красивым на её месте вообще разговаривать не стал, врезал и забыл. Но даже понимая это, внутри планомерно закипала ярость по отношению к ней. Был уверен, что бесит женщину совсем не то, что она обозначила. Слишком хорошо я был знаком с такой породой людей, как эта брюнетка. Те ещё суки даже не пытающиеся притворяться милыми. Задвинул куколку себе за спину. Защитный жест вышел непроизвольным, на уровне инстинктов. «И что будет?» — поинтересовался уже мрачно у женщины. «Если вы окончательно разозлитесь». «Ни один из вас не захочет это узнать», — криво усмехнулась Жанна, подтвердив тем самым мои опасения на её счёт и я бы с удовольствием ответил ей в той же манере, но в мою ладонь врезались девичьи ноготки. Куколка поспешила встать между нами, устремив на меня умоляющий взгляд, вынудив повременить с проявлением своего поганого характера. Хватка ослабла, но не исчезла, а другая её ладонь легла мне на грудь. «Давай я тебе позже позвоню, хорошо? И тогда поговорим», — попросила тихо, и я сдался. Да. Вот так, легко и просто. С одной просьбы. Впервые в жизни отступил. Хотя не в моих правилах посовать даже в простом разговоре. Бросил ножа, но ещё один оценивающий взгляд сквозь тёмные стёкла очков и, чуть помедлив, всё же кивнул. «Спасибо». Улыбнулась мне благодарна куколка, придвинулась ближе, приподнялась и коснулась губами моей щеки. В зелёных глазах ни капли смущения лишь твёрдая решимость и явная демонстрация собственного решения. Не стал её разочаровывать, повернул голову и впился в пухлые губы с жадным и откровенным поцелуем. Так, как давно хотел, но старался сдерживаться. Совсем недолго, но ответную дрожь девичьего тела прочувствовать успел очень хорошо. Собственное возбуждение не заставило себя ждать. «Учти», верёвки, багажник из-закс, если что. Всё ещё в силе. заметил негромко, вмиг охрипшим голосом, отстраняясь. Всего доброго, мама моей девушки. Попрощался сошалевшей от происходящего Жаной. Вечером увидимся. Повторно обозначил свои будущие намерения. Я позвоню. Всё-таки смутилась куколка, закусив нижнюю губу, нерешительно отступая от меня. Отпускать девчонку категорически не хотелось, но пришлось. Хотя от новой шутливой фразы не удержался. «Не позвонишь до шести вечера, буду считать, что злобная королева всё-таки взяла тебя в плен. И тут же приеду спасать». «Договорились». Хмыкнула она с мягкой улыбкой, только теперь переступая порог своего дома. «Я буду ждать. Очень». Добавила, прежде чем дверь перед её носом с грохотом захлопнулась. Подозреваю, не без помощи Жанны. Тоже мне злобная мачеха. Фыркнул я себе под нос, отходя от дома, то и дело косясь на окна. Конечно же, куколка так и не выглянула. Наверняка уже нагоняй получала. Мысленно отругал себя за несдержанность. Вот чего мне стоило побыть милым и хорошим парнем? Ведь раньше легко мог обаять любую мать. Но не захотел. Сам дурак. Да и вообще, странно это. Девчонки давно за двадцать, а мачеха всё ещё стережёт моральный облик падчерицы. Ненормальная. Или же рассчитывает заработать на падчерице. Такие, как Жанна, и мать родную продадут, если придётся. А тут даже не родная дочь. Хоть действительно воруй её из дома усмешкой исказила мои губы, когда я представил себе такую картину и реакцию Жанны. Так и захотелось действительно вытворить нечто подобное. Впрочем, ещё не вечер. Да и вернуться пришлось. Куколку-то я до дома проводить проводил, а вот чемодана Дэд забыл. Так что пришлось злобной Мигере ещё немного лицезреть мою счастливую физиономию. Да, по-детски это, но не смог удержаться. Уж слишком забавно бесилась женщина. Выдержки никакой. Хуже, чем у меня. Так и вошёл в родной дом с улыбкой, которая тут же угасла, стоило осознать, что ни черта он внутри не изменился. Воспоминания обрушились снежной лавиной, погребая под собой, возвращая в то время, когда наша семья была семьёй. Когда мы ещё не ругались с братом, и были едва ли не лучшими друзьями с разницей всего лишь в один год. Уже после смерти родителей, когда мы переехали в загородный дом деда, я и Игнат отдалились. Брат вливался в дела семейной компании, а я... Я постоянно сбегал из дома сюда, куражил на всю катушку с такими же друзьями-дебоширами. В общем, делал всё, что хотел, наплевав на чужое мнение, на зло всему и всем. Как давно это было! Разулся и прошёл через небольшой холл, застыв у лестницы. Справа виднелась уютная гостиная, из которой можно было попасть в кухню-столовую, где обычно пропадала мама, готовя для нас с братом самые вкусные блюда, аромат которых был ощутим на всех трёх этажах таунхауса. На втором этаже я тоже невольно задержался у родительской спальни, где также ничего не поменялось. И снова картины воспоминаний заполонили разум. Я ходил от комнаты к комнате, с этажа на этаж, пока не оказался в собственной. Даже плакаты остались. Пробормотал, ухмыляясь. К слову сказать, мало приличные плакаты. Полуголые модели на фоне мотоциклов и крутых тачек. И у всех дам бюсты размера не меньше четвёртого. Невольно подумалось, что у куколки хоть и меньше, но куда притягательней, пусть и скрыто под одеждой. Надо было всё-таки соблазнить. Упал на кровать, глядя на потолок, где был приклеен ещё один постер «Откровение всех остальных вместе взятых». Что поделать? Я был жутко озабоченным подростком. Впрочем, не сказать, что с возрастом что-то поменялось. Разве что я перестал размениваться на кого попало. Перед внутренним взором снова встал образ златовласой куколки и её глаза, от взглядов которые в моей грязной душонке раз за разом что-то переворачивалось. «Стареешь, мужик!» — отчитал сам себя. Но странные ощущения никуда не ушли и не уменьшились даже к вечеру. А к нужному времени только возросли, вместе с предвкушением. Ведь куколка так в итоге и не перезвонила мне ни до, ни после обозначенного времени. Что ж, так даже интереснее. Вот только уйти из дома не успел. Домой явился брат. Мы с ним как раз на пороге столкнулись. Оба замерли, пристально разглядывая друг друга, вспоминая, знакомясь заново. Синие глаза против таких же, но с фиолетовым отливом. Похожие и в то же время совершенно разные, если не знать, что братья и не поймёшь. Я лицом больше в мать удался, а Игнат в отца. И надо сказать, он почти не изменился. Всё такой же напыщенный индюк, деловой и важный офисный планктон высшего ранга. И явно подкачался. Не такой массивный, как я, но и не дохляк. Я рядом с ним даже, наверное, слишком перекачанным выгляжу. Но да пофиг. «Ну, здравствуй, что ли?» — ухмыльнулся. «Пижонище». Припомнил детскую обзывалку в его адрес. Тот с видимым напряжением разглядывал меня ещё с пару секунд, а потом всё же шагнул навстречу, протянув руку. И, едва я принял жест, приблизился совсем вплотную в полуобъятиях. «Добро пожаловать домой, брат», — похлопал по плечу. «Добро, коль не шутишь», — хмыкнул, вернул ему похлопывание. «Шутник у нас обычно ты», — отстранился родственник, внимательно меня разглядывая. «Давно вернулся? Почему не позвонил?» Вчера не стал скрывать, а звонить некогда было. Да и сеть в лесу, знаешь ли, плоховато ловит. И даже не спрашивай, как меня туда занесло. Присёк возможные расспросы, закатив глаза. Ты мне лучше объясни, какого хрена я узнаю о смерти деда от посторонних людей. Причём два месяца спустя, Игнат. Повысил голос под конец. Послышался обречённый вздох. Он ничего не стал говорить, лишь махнул рукой, негласно приглашая следовать за собой, а сам направился в отцовский кабинет, то есть уже его. Внутри сохранилась обстановка минимализма. Шкаф на всю стену, перед ним массивный дубовый стол, сбоку черный кожаный диван. В общем-то, на этом все. Брат прошел к столу, уселся в кресло и достал из верхнего ящика стола несколько тонких папок, которые придвинул ко мне, после чего потянулся к бутылке вискаря. Налил и мне, и себе, но в отличие от него я пить не спешил. Мы с тобой шесть лет не общались. Ты за всё это время ни разу не приезжал даже проведать, как тут идут дела. А я такой «позвони тебе и скажи что-то вроде «Хэй, бро, как жизнь? Тут дед в мир иной отправился, иди, расхлёбывай оставшиеся после него дела». Так что ли?» Взлохматил он волосы нервным жестом, залпом выпивая содержимое своего бокала. «Думаю, такое уж точно не по телефону сообщают. Собирался лично приехать, всё тебе объяснить. Не успел. Дела не отпускают». Кивнул на папки, которые я всё же взял и принялся просматривать. «Кто-то перекрывает нам кислород. По всем направлениям. Я едва справляюсь, если честно». Но сам знаешь, сколько лет и сил дед, как и отец, вложили в это дело. Я не могу допустить того, чтобы всё рухнуло. Тебя-то эти дела никогда особо не интересовали, так что на твою помощь даже не рассчитывал. Привык, знаешь ли, всё в одиночку расхлёбывать. Что ж, упрёк попал в цель, и я нисколько не обиделся. На правду вообще глупо обижаться и бессмысленно. Вот и принялся просто молча изучать предложенное. Не сказать, что высшее образование помогло всё и сразу понять, что было отмечено в документах. Всё же опыта у меня никакого в ведении подобных дел. Но в целом ситуацию оценил. Как приотвратную. «Ну, теперь будешь не один», — обозначил ему настоящую суть своего возвращения, продолжая листать папку за папкой. Облажные тендеры, замороженные поставки, расторгнутые контракты, аварии на производстве, пожары, ущерба дохренища. И это лишь вершина айсберга. Кто уже, знаешь? Хотя о чём это я, знал бы, пресёк. Ты у нас с этим всегда быстро справлялся. Проговорил больше себе, чем брату. Догадки? Наконец взглянул на него. Игнат устала, потёр виски. Есть парочка. «Раз уж реально вернулся и останешься, завтра тебя совсем познакомлю воочию». «Уж прости, на сегодня с меня дерьма хватит», — нахлебался. Налил себе новую порцию выпивки. «Хорошо, что приехал. Надеюсь, и правда задержишься. Надеюсь, мы и правда разгребём это дерьмо», — парировал я, откладывая папки и отдирая свой зад от стола. «И как можно быстрее. Не люблю долгую возню». «Хоть в чём-то мы с тобой похожи и едины», — ухмыльнулся Игнат, скосившись на часы. «Да уж, ты, наверное, устал после ночных приключений. Так и быть, не буду настаивать на том, чтобы узнать, где тебя носило со вчера». Усмехнулся многозначительно. «У меня есть планы на вечер, надо собраться. Не будешь ведь тут скучать без меня». Отзеркалил его усмешку и папки на край стола уложил аккуратной стопочкой. «Как же не буду? Буду. Ведь мой жестокий старший брат, как и в далёком детстве, снова бросает меня одного». Вздохнул я наигранно тяжко. «Повезло тебе, что я больше не ребёнок». Съехидничал. «Точно повзрослел». Прищурился лукавый гнат, откидываясь на спинке кресла, наливая себе новую порцию алкоголя. А то я весь в сомнениях. Знакомить тебя со своей невестой. Или ты опять шкодничать начнёшь? Вот хорошо, что я не стал пить. Точно бы подавился. Но закашлялся всё равно. Невеста? У тебя?» Не сдержал эмоций. «Ты где-то поскользнулся, упал, стукнулся головой и тебя переклинило?» Просто сколько себя помню, женщины у этого типа были всегда не просто проходящими, скорее товаром который можно купить, а после выкинуть и забыть. Как и всё в этой жизни. Нет, можно предположить, что брат повзрослел, изменился, реально влюбился, но... Хотя, как знать, возможно, и влюбился. Чему я и правда удивляюсь? Столько лет прошло, всё может быть. Ведь и сам не успел приехать, а уже девушкой обзавёлся. «Что?» — делано удивился старший брат. «Мне двадцать девять». «Пора и о потомстве подумать», — отпил глоток. «Тем более, что она...» Прикрыл глаза, а на физиономии расплылась довольная улыбка. «На таких только женятся», — едва не рассмеялся. «Скажи мне кто раньше, что я когда-нибудь увижу брата вот таким?» Как минимум расхохотался и у виска бы пальцем покрутил. «Точно умом тронулся». Подвёл я итог его речи, качая головой. А сам невольно свою куколку припомнил. В одном он прав. На таких только женятся. «Пойду я тогда тоже женюсь», — фыркнул насмешливо. «Нихера ты так и не вырос», — ухмыльнулся он, допил виски и направился на выход из кабинета. «Ты только, когда жениться на своей сегодняшней даме будешь, если вдруг надумаешь делать это здесь?» «Предупреди, будь так любезен». «Не один вернусь», — бросил напоследок через плечо. «Если я женюсь, ты узнаешь об этом последнем», — крикнул ему вслед, не скрывая веселья, когда он уже вышел в коридор. «А то ж я знаю тебя, самому такую захочется. Я еще не забыл, как мы дрались из-за одних и тех же девчонок». Ответом мне послужила демонстрация поднятого вверх среднего пальца и захлопнувшаяся с ноги дверь. «Пизжон!» — фыркнул повторно. «А ещё про меня что-то говорит. Сам не лучше!» Пробурчал уже себе под нос, направляясь на выход. «Да и чёрт с ним! У меня на повестке дня кое-что поинтереснее мыслей о брате».